Глава 14. Добрые вести. Маден вышла на связь в последнюю зимнюю неделю, и это оказалось невероятно своевременно, потому что Феп от усталости и нервотрепки едва не совершил большую ошибку. Причем настолько серьезную, что из-за этой ошибки можно было бы угробить всю операцию, и не только. Опомнился он почти вовремя, собственно, на нужную мысль его как раз и натолкнул сеанс связи с дочерью. По трансивер-каналу от деле, разумеется, ничего не говорили, хотя, конечно, Маден уже была в курсе, что оба младших отца живы и здравствуют. А ситуации она имела представление весьма опосредованное, но приглашение Феба приняла, почувствовав, что тот проявляет некую не очень ей понятную настойчивость. Договорились, что Маден попробует прорваться к ним в первую декаду весны, причем прибудет она не одна, а с обоими мужьями. И, конечно, крайне желательно, чтобы об этом визите ничего не узнал Торг. «С этим сейчас очень сложно, но мы постараемся справиться», – пообещала Мадан. «Пап, в конце концов, я имею право навестить могилы, так?» «Да, имеешь», – кивнул Фэб. «И могилы, и покойников. Но ты пойми, твое присутствие нужно... несколько ином качестве. Ненадолго, буквально на пару дней». «Ну, если ты так просишь, я очень постараюсь», – обтекаемо ответила дочь. «Привезу туда что-нибудь памятное, колокольчик там, ленточку». «Лучше не надо», – попросил Фэб, пометуя о скрипачей и его нелюбви к подобным украшениям. «Лучше просто сама прилетай». Договорились. План отрабатывали уже полным ходом и даже сделали пару пристрелочных операций, разумеется, самый минимум. Посмотреть, правильно ли просчитан ответ. Ответ получался адекватный, согласно плану. Однако Фэб решительно притормозил энтузиастов, рвавшихся в бой. Мол, сделаем это потому что потому. Мол, сделаем это, потом это, потом то. Во время очередного совещания он решительно заявил, что пока следует оставить в работе только терапию и постепенный подъем показателей, но не более. Даже сердца запускать не следует. Пусть пока так полежат. Его речь вызвала глубочайшее удивление у присутствующих и все, разумеется, потребовали объяснений. Что происходит? Ты чего-то боишься? Чего именно? Дождемся, Маден», — сказал в ответ на общий недоумённый вопрос Фэб. «Есть еще один момент, про который я не хотел говорить до времени». «Может быть, все таки стоит вести нас в курс дела?» Эрл, конечно, был этими всеми тайнами и загадками недоволен. «Фэб, это несерьезно, Или наоборот, это серьезно, но...» «В общем, да», — поддержал его Кир. «Не темни, колись давай. В чем дело?» «Сэфис», — одним словом ответил Фэп. «Да, я был встречающим, но уже очень давно...» Я не понимаю, что вижу. — В смысле, — напрягся Эрл, — ты вообще о чем? — Эта пара уже длительный срок на момент смерти, или точнее консервации, не работала, — начал объяснять Фэб. — Поэтому она не может иметь привязку к участку сети. Он еще при их жизни перешел к другим экипажам. Но при этом у них не может не остаться высокой толерантности к сети в целом и не может не остаться реакции, которые свойственны... — Контролю? — нахмурился Сап. «Верно. Погоди, Кир потер переносицу. То есть ты хочешь сказать, что они, очнувшись, вполне могут долбануть, не думая по тому участку, в котором мы сейчас находимся и...» «Ты молчал? Ты сдурел, что ли, Фэб? Операции, тактика! Перед нами лежит, считай, атомная бомба, которую мы сейчас подлечим, а потом она нас...» «Ага, она нас», — подтвердил скрипач. «Ну, блин, ну ладно, мы-то, но ты-то...» «Я, прости, хорошо помню, во что для меня это вылилось когда-то...» «Чуть конь не двинул». «Аид, когда сделал случайно этот портал на ТР-0?» «И ведь это мы и шбанули, считай, по себе». «А ясь бы по себе». «Мало ли, что им после такого длительного лежания может померещиться». «Ну вообще, ну даёшь. «Я никому ничего не даю», – рассердился Фэб. «До определенного момента реакции не было. Никаких. Поэтому я и не волновался». «Сейчас, как бы это объяснить?» «Это как слепые котята в коробке. Оно тычется во все стороны, пытается исследовать пространство». Она маленькая и слабая, и самой коробке, конечно, угрожать ничем не может». «Ага, это она пока маленькая и слабая», – проворчал Кир. «По три системы жизнеобеспечения на организм. А что будет, когда оно станет большое и сильное?» «Да ничего, на самом деле, скорее всего», – Фэб тяжело вздохнул. «Сэфис эти моменты прекрасно контролируют. «Когда они способны контролировать себя?» – внезапно понял Сап. «Но сейчас они явно на это не способны». «И не факт, что будут способны тогда, когда мы разрешим им очнуться». «Вот в том-то и дело», — согласился Фэб. «Именно поэтому я и позвал сюда Амаден. Она практикует, я давно нет. Если я понимаю только в теории то, что происходит, она сумеет разобраться с практической частью, и, может быть, что-то исправит». «Фэб, а как выглядит то, что ты видишь?» — с интересом спросил Сап. «Я, находясь рядом с ними, тоже что-то чувствую, но разобраться никак не получается». Это словно какое-то хаотичное движение вода, которую кто-то мешает ложкой или причем я даже не могу понять, что именно вокруг меня движется. Это не всегда временами. Это и есть и самые сетевые возмущения, о которых я говорил, подтвердил Фэб. Ты тоже толерантен, поэтому чувствуешь. Меня на самом деле еще один момент пугает. Торг, само собой, догадался Кир. которые захватил контроль над контролем и нас, разумеется, немедленно заложат, если тут пойдет возмущение, верно? Угу. Я же рассказывал, что Сефис от стадии НРС, то есть с повышенной толерантностью к сети, даже в миры Интиго не пускают, это опасно. Не для экипажей, для мира, в который они зайдут. Фэб. Эрл осуждающе покачал головой. Почему ты не подумал про это сразу? Почему молчал? С этого, по идее, нужно было начинать. Это реальная и очень серьезная опасность, и... потому что ничего не было, отрезал Фэб. Никогда мы рыли, никогда мы вывозили капсулы, никогда открывали. Ничего. Полная абсолютная тишина. Ит, рыжий, вы ведь тоже к сети толерантные? Вы что-то чувствовали? И и скрипач отрицательно покачали головой. До того, как они начали потихоньку оживать, ничего, подтвердил Ит. Сейчас да, что-то есть. Именно что-то. Я не понимаю, что это. Одна надежда, что дочь разберется. И ребята. Сап, ты сказал про ложку, которая мешает воду? А мне это виделось иначе. Есть стакан с водой, и кто-то бросает стакан камушки, словно проверяя, что получится. Пока что ничего не получается, но... Он пожал плечами. Если взять камушек побольше, когда сиренок прибавится... В общем, я на стороне Феба. Лучше дождаться Мади. А еще один момент меня смутил. Какой? С интересом спросил мистик. Слишком адекватные ответы на вмешательство, так не должно быть, пояснил Ид. На мой взгляд, это тоже может быть связано с сетью каким-то образом. Она ведь тоже держит тело. Я не сефис, конечно, но несколько раз умудрялся выжить там, где-то было невозможно, отчасти именно из-за высокой толерантности к сети. Те же полтора года комы на ТР-0, тоже расстрел, другой бы помер давно, а я тут, живой, здоровый и с головой порядок. У тебя? с сомнением спросил Скрипач. «Когда у тебя вообще был порядок с головой, скажи мне?» «У меня всегда, в отличие от некоторых». «Так, вот не надо сейчас», — строго сказал Кир. «Оба вы. Ладно, проехали. Значит, пока работаем минималку и ждем развития событий, так?» «Так», — кивнул Фэб. «Эрл, я еще раз прошу прощения за то, что молчал. Просто говорить сперва было не о чем». «Я уже все понял», — Мистик осуждающий покачал головой. М «Да, никакие деньги никогда не сумеют окупить такую степень риска». «Знал бы я, что это все такое на самом деле...» «Отказался бы?» — спросил Фэб. «Нет. Почему сразу отказался? Подготовился бы получше», — хмыкнул Эрл. «Хотя, как знать...» «Да нет, конечно, не отказался бы. Но впредь, Фэб, не надо играть в молчанку, особенно в таких ситуациях». Маден, Гвен, ее муж и Атири с Хяхара Гвена прилетели через шесть дней без предупреждения. По всей видимости, искали возможность максимально незаметно проскочить через Вицама от Тоя, и в результате попали-таки на планету с очередной транзитной группой, большая часть которой отправлялась дальше. Разумеется, Акист в плане поиска временной работы не самое привлекательное место, потому что на работу можно попасть лишь к китайцам и лишь на сезонную. Кому охота гонять полгода оросительные системы по полям за копейки? Тут и оно, желающих немного. Все трое Рауф, разумеется, прошли как транзитные нелегалы, через трое суток им следовало отправиться дальше. Впрочем, и Маден, и ее мужья к подобным вещам были давно привычны. Как сказал когда-то Гвен, готов отстаивать свои убеждения, готовься скитаться. Берта, Ит и Скрипач были дома, когда прилетела дочь с семьей, а Феб с Киром дежурили. Поэтому после классических охов, ахов, приветствий, объятий, после вопросов и расспросов перешли к сути дела, тем более что вернулись Эри и Саб. «То есть вы все-таки их нашли?» – уточнила Маден. «Удалось?» «Ну да, это так», – кивнул Саб. «Сами до последнего не очень верили». «Ясно. И сейчас вы их выводите из статиса». «Угу», – кивнул Ид. «Маден, там начались проблемы. По твоей части». Скрипачу кратко любовался дочерью. Маден он обожал и даже немножко ревновал ее всегда. И к мужьям, и к детям, и к внукам. С младшей частью семьи, которая стараниями Маден за последнюю сотню лет существенно выросла, получалось общаться нечасто. Это очень огорчало, конечно, но жизнь, к сожалению, складывалась так, что либо расстояние не позволяло, либо время, либо обстоятельства. Хрупкая Маден, классическая женщина Рауф, с прозрачным личиком, тончайшей фигуркой, нежными руками, золотистыми волосами – Одуванчик, «Маленькая девочка», «Солнышко», «Цветочек», плюс еще сотни уменьшительно ласкательных словечек авторства «Согрепача», являлась на самом деле одной из негласных руководительниц сопротивления, потомственной встречающей во втором колене, дочков Эба как-никак, ведущей вместе с мужьями, отличный экипаж и, соответственно, мужней женой, матерью шестерых детей, бабушкой двадцати одного внука и прабабушкой восьми правнуков. «Когда ты рожать-то успеваешь», Каждый раз изумлялась семья, на что Маден, родившая первого сына еще до того, как они с мужьями взяли экипаж и начали работать, отвечала, «Это только кажется, что меня мало, а на самом деле меня много, хватит на всех. Да и не чувствую я себя хорошо, если по дому не бегает кто-то, кто называет меня мамой». Ну или на худой конец бабушкой, добавляла она в последние годы. Оба мужа были ей под стать. За обманчиво мягкими манерами Гвена, Герма, прямого мужа Маден, Скрывался железный характер, который он передал всем без исключения сыновьям, а старший муж Атири являлся непререкаемым авторитетом для всей семьи, включая Маден, которая с детства никого не слушалась. А вот Атире она слушалась, правда, разногласия случались у них нечасто. «Так вот, что папа имел в виду», – кивнула Маден. «Ясно». «Давайте мы вам гостевую подготовим, вы отдохнете с дороги, а утром слетаем туда и вы посмотрите», – предложила Берта. Маден отрицательно покачала головой. Гвен тоже. «Сейчас и полетим», — возразила она. «Лхуса можно выпить, но не более того. И так уже затянули ситуацию. Я примерно понимаю, о чем речь». «Я бы сказал, очень затянули», — добавил Атири. «Кажется, Фэб действительно растерялся». «Не мудрено. Он много лет не работал, ситуация уж точно ему не незнакома, да еще и устал. Тут же встала на защиту отца Маден. «Бертик, правда, давайте по чашке лхуса выпьем и туда». Сперва хотя бы посмотрим, определимся, и если получится, сделаем. А уже потом и отдохнем, и поспим, и поговорим. После приветствий и очередной порции объятий, на этот раз с Фэбом и Киром, Маден, Гвен и Атири были припривождены в зал, где им показали два блока, в которых находились сейчас бывшие Сефис. А дальше... «Чудо какое!» – зачарованно произнесла Маден, едва увидев блоки. «Атири, ты это видишь?» «Вижу». Таким же голосом отозвался старший муж. Гвен подошел к первому блоку, вытянул руку вперед, замер. «Невероятно!» – полушепотом произнес он. «Вот уж не думал!» «Ты о чем?» – напряженно спросил Фэб. «Красиво очень!» – также тихо ответил Гвен. «Фэб, как жалко, что ты так давно без практики. Знаешь, как это выглядит?» «Не смог визуализировать», – с сожалением ответил Фэб. «Движение, замкнутое пространство». «Бабочки! Бабочки в стеклянной колбе!» — Гвен улыбнулся. «Сами себя закрыли». «Страх!» — произнесла Маден следом за мужем. «Неимоверно сильный страх. Не сейчас. Был. Поэтому и закрыли. Но вырваться оттуда на самом деле не так уж и сложно». «Очень правильно сделали, что позвали», — добавил Атири. «Тут нас четверых хватило бы. Фэб, сумеешь поработать?» «Вторым звеном, только если...» — неуверенно ответил «Тот». «И с руководством». «Будет тебе руководство, папа», — пообещала Маден. «А зачем вы их так держите? Надо запускать. Разбалуйте сейчас на системе, потом придется дольше уговаривать». «Нет, это удобно, конечно, когда за тебя машина и дышит, и обменку тянет, но до бесконечности это продолжать нельзя». «Запустим, но только после того, как часть операционного плана выполним», — ответил Фэб. «Вот, кстати, дорогая, вопрос. У нас тут спор вышел». «Мы выяснили, что еще в юности у них была удалена часть репродуктивной системы, и они, собственно, без нее и жили всегда. И вопрос...» «Как удалена? Зачем? У обоих?» – изумилась Мадон. «Господи, для чего?» «Делали под людей», – пояснил Фэб. «Здесь, якобы для адаптации». «Кошмар! И в чем вопрос?» – не поняла Мадон. «Я предложил спросить у них самих, захотят ли они сделать операцию по возвращении того, что было изъято». Оба твоих папы, Сава и Кир. — И большая часть присутствующих, — добавила Берта. — Да, и большая часть присутствующих настояла на операции до сознания, — продолжил Фэб. — Так в чем вопрос? — все еще не понимала Маден. — Ты хотел ждать? А для чего? У вас нет денег для того, чтобы восстановить утраченные органы, что ли? — Я дам. Гвен, кинем сколько нужно, это не настолько дорого, чтобы... — Не надо, уже сделали все, — Фэб помрачнел. То есть ты тоже считаешь, что надо сразу. Ясно. Да, надо делать сразу. Не, не ясно, почему ты вдруг решил, что нужно чего-то ждать? Мадан нахмурилась. Пап, это очень странно. Ладно, может быть, я что-то не понимаю, но Мади, они себя как герма не воспринимали, объяснил Фэп. Они себя привыкли ощущать именно что людьми, поэтому я подумал, что это может вызвать какие-то отрицательные эмоции и проблемы впоследствии. «Привыкнут», – пожалу плечами Мадан. «Хорошему, как тебе известно, быстро привыкают». «Пап, а если бы руки или ноги не хватало, и у тебя была бы возможность пациента сразу пролечить и вернуть руку, например?» «Или ногу», – напомнила Берта. Фаб без ноги плохо, уж поверь мне». «Ты бы тоже ждал волеизъявления пациента? Или позволил бы ему сперва похромать на протезе, а лишь потом спросил, хочет ли он ходить нормально?» «В общем, перестраховщик ты, папа, иногда». Ломала, усмехнулся Фэб. «А ты сомневался?» — с гордостью спросил скрипач. «Так, ребят, мы выходим, да? чтобы под ногами не путаться». «Да, лучше выйти, думаю», — согласился Гвен. «Если кратко, то мы сейчас старую блокировку, которая их, собственно, снимем, и поставим замкнутую, с возможностью прорыва в плоскости самой себя». «Это как бутылка Клейна, подсказываю специально для любителей терминологии сонма». То есть, куда бы сброс ни шел, он все равно останется в пределах этой блокировки. Она тоже будет временная, если ей понадобится, смогут сами снять, но она безопасная, в отличие от этой. Наши с такой даже в Индиго спокойно ходят, отлично работает. Ну, наши пока не Энриас, разумеется. А эти уже Энриас, к счастью, добавил Атири. Изработаны они, конечно, просто в ноль. Фэб, Геронт пока не делали? Скоро начнем, сообщил Фэб. Сделаем пересадку и начнем. Не люблю я оперировать сложные этапы, когда ты в ходу, сам же понимаешь. Понимаю, очень высокая степень износа. Тут несколько лет на полное восстановление уйдет, если работать. А задумчиво рассмотрел показания, которые считывал с блока. Да, на живую нитку, или как там правильно. В других обстоятельствах я бы рекомендовал создание, по возможности. Это не тела, это... «Берта, как называется правильная тряпка с дырками?» «Марля», — подсказала Берта. «Вот, похоже», — сообщил невозмутимо Атери. «Тут одних первичных мишеней полсотни». «Ну да, это мы в курсе», — согласился Фэб. «И это вы еще то, что в самом начале тут творилось, не видели». «Покажешь потом», — Атери оглянулся. «Ну что, приступим? Только не мешайте, пожалуйста, мы вас сами позовем, как закончим». Ждать в результате отправились на улицу, и воздухом подышать, и поговорить. Ид и Скрипача, как знавших о контроле намного больше остальных, закидали вопросами. В частности, мистикам было не очень понятно, что именно встречающие будут делать. «Я попробую объяснить, но если ляпну что-то не то, не обессудьте», — сдался наконец Ит. «В общих чертах я понимаю, конечно, и...» Идаш пользовался разок, равно как и я, причем с предсказуемым результатом», — заметил Скрипач. «Да, верно. Вот что получается». Во-первых, надо осознавать, о какой именно энергии в данном случае идет речь. «По сути, это не энергия вовсе, в привычном понимании данного слова», – начал Ид. «Это ответ, переброска, потому что сами экипажи никакой энергии, разумеется, не производят и не потребляют, а производят ее обитаемые миры, к которым Сефис подключается как регулирующая система. Причем не только во время работы, нет, тут сложнее». Каждый обитаемый мир обладает тем, что все мы, в том числе и вы, мистики, называете эгрегором. Его образуют все разумные жившие и живущие в этом мире. Можно сказать, что это ментальная оболочка любой населенной разумом планеты. Так вот, чем выше толерантность к сети у экипажа, тем больше отражений эгрегоров он может осмыслить и перенастроить. «Именно перенастроить?» – уточнил Сап. «Ну да, они переключают эгрегоры между сеурами». Что такое сиур? все имеют представление? Шесть взаимодействующих миров, ответил молодой мистик. В целом верно, это сиур первого порядка, низший. Только не миров, а системы, и не шесть, а двенадцать на самом деле, поправил Ид. Ну, в общем и целом, все верно. Так, что у нас здесь-то получается? Поторопил Саб, который любил конкретику. Они с чем-то начали взаимодействовать, что ли? Упаси мироздания, Нет, конечно, покачал головой Ид. Понимаешь, Фэб в первую очередь думал, что этот экипаж сетью никак взаимодействовать уже не будет, или не способен, или не способен, или не сможет. Тем более, что они сами себя никак не проявляли. А теперь стало ясно, что они сохранили свою способность работать с сетью. В частности, высокую толерантность к ней. И неважно, управляют они чем-то, взаимодействуют или нет, это качество никуда не исчезает, его видно. Просто до какого-то момента она не работала. Но... Они это предусмотрели и заблокировались. К сожалению, не совсем удачно, как я понял. Они закрылись без возможности сброса. Именно это мы и чувствовали. Но мы, не Мадан, ни Гвен и не Атири. И чувства наши, Итка шлянул. В общем, сейчас они перестроят эту блокировку, заменят другой, неопасный. А это опасное? спросил Саб. Да, и в первую очередь для них самих, если я правильно понял, Мади. Нам бы они не навредили, себе могли. Что они сделали? Они замкнули часть этой системы, ту часть, которая могла их выдать. То, что Гвен увидел как бабочек в колбе, это как раз рабочая часть самой сущности Сэфис. А сейчас эту часть переведут в другой режим, более свободный, более надежный и более безопасный. Так, чтобы они не смогли себе же случайно навредить. «Ясно. Ну, относительно ясно», – протянул Сап. «А дальше с этим всем что нужно делать?» — Мать объяснит, — скрипач задумался. — Да ничего страшного не будет, скорее всего. Они же очень давно не работали. Ну, будут жить с блокировкой. — Интересно, Рыжий сам в это верит? — пронеслось в голове Уита. — 785-й экипаж, отмороженный на всю больную голову, будет просто так жить с блокировкой? Впрочем, посмотрим, что нам еще остается. — Но я какой идиот. Я ведь тоже думал, что они бывшие с Эфис. Абсолютно забыв про тот факт, что с Эфис бывшими не бывают. Ждать пришлось дольше, гораздо дольше, чем сказал изначально Маден. Трое встречающих и Фэб провозились почти четыре часа и вышли из зала изрядно вымотанными. «Можно нам попить чего-нибудь?» — попросил Тири, «Желательно с сахаром». «Получилось?» — спросил скрипач. «Получилось», — подтвердил Гвен, «но старая блокировка оказалась на порядок сильнее, чем казалось». «А может, не нужно было этого делать?» — резонно спросил Саб. «Раз она была сильная, то...» «Нужно», — покачал головой Атири. «Нужно, нужно», — подтвердила Маден. «То, что мы ее долго ломали, не значит, что им для этого потребовалось бы много времени». «Пап, ну, согласись, достаточно хитро придумано было». «Да не то слово», — подтвердил Фэб. «Изящное решение. Не сразу удалось, скажем так, разрушить эту колбу». «Ладно, хорошо, что хорошо кончается», — улыбнулся Гвен. «Теперь вы сможете работать спокойно». я там кое-что поменяла в плане», — добавила Маден. «Попозже посмотрим вместе, хорошо?» «Все-таки все вы, пап, слишком долго проработали с военными, и тут тоже были кое-какие решения, которые мне показались излишне агрессивными. В общем, это мы завтра обсудим. Но, в общем и целом, это что-то невероятное просто. Вы такие молодцы, что их вытащили». Мади, как думаешь, они адаптироваться смогут?» — напрямую спросил Ид. Этот вопрос больше всего тревожил и его, и остальных. «Думаю, да», — кивнула Мадан. «Должны. Тем более, что будет и геронта, и корректировки, и обстановка». «Не переживай, пап. Между прочим, он на тебя и похож, и не похож», — вдруг сказала она. «Они оба в большей степени раув. «Это мы уж заметили», — сообщил скрипач. «Потоньше, пожалуй, и поизящнее. В общем, это все частности». «Что бы мы без тебя делали?» Феб поцеловал ее в макушку. «Спасибо тебе огромное, малыш. Ты нас сейчас очень выручила. Все вы». Он повернулся к мужьям дочери. «Вы ведь прилетите познакомиться с ними потом, когда все станет получше?» «Очень постараемся. Нам тоже интересно», — ответил Гвен. «А уж с учетом ситуации, случай действительно уникальный. Может, чем мы поможем еще, не исключено». «Пап, один момент», — Мадан подняла голову. «Будить их в этом зале я категорически не рекомендую». Проснуться в такой обстановке – это действительно будет серьезный удар по психике. Особенно с учетом обстоятельств. Любое живое существо – большое, маленькое, старое, молодое – неважно. Когда ему не очень хорошо, ищет укрытие. Тихое, спокойное, защищенное место. Ты своих обычно выводил где? Дома. Здесь будет работать то же самое правило. Это ведь несложно сделать, верно? Фэб кивнул. И со скрипачем синхронно кивнули тоже. «Что-нибудь придумаем обязательно», — пообещал Фэб. «И спасибо за этот совет. Время еще есть, сделаем». Этот зал действительно... Хм, уютным и защищенным назвать сложно. «Ну вот и хорошо», — улыбнулась Маден. «А теперь полетели домой. Не думала, что один давно не работающий экипаж сумеет так меня измочалить. Берта — это правильное слово, да?» «Правильное», — хмыкнула Берта. «Действительно, полетели. Очень хочется кофе, а у Эрла только местные, которые отдают какими-то специями». Мади, кстати, у меня будет к тебе несколько просьб относительно моих дорогих хулиганок. И дома я к тебе с этими просьбами буду приставать, обещаю заранее». «Приставай», — Мада улыбнулась. «Только одна проблема. Твои хулиганки в Санкт-Рене, и отругать их, если что, я сумею только через Трансивер».